Триста восемьдесят третий июль девятнадцатый. «Радуюсь, потому что причин для радости нет никаких. Радуюсь, потому что темно вокруг. Радуюсь, потому что нерадостно окружающе. Радуюсь, потому что хочу, ибо хочу утвердить радость вопреки вибрациям плотной среды, ибо ее волна хочу преодолеть волною своею, ибо хочу силу духа поставить над плотью.